Иван Васильевич с торжеством вернулся в Москву. Москвичи радовались, но говорили, не человек спас нас, не оружием избавили мы русскую землю, а Бог и Пречистая Богородица. Тогда воротилась и София с Белоозера с своей толпою. «Воздаем Господь по делам их и по лукавству их», — говорит по этому поводу летописец. К большому торжеству Москвы скоро пришла вещь, что у реки Донца на Ахмата напал Ивак, хан Шибанской или Тюменской Орды, соединившись с Ногайскими Мурзами. Он собственноручно убил сонного Ахмата 6 января 1481 года и известил об этом великого князя Московского, который зато послал ему дары. Эту эпоху обыкновенно считают моментом окончательного освобождения Руси от монгольского ига, но в сущности, как мы заметили выше, Русь на самом деле уже прежде стала н е з а в и с и м о ю от Орды. Во всяком случае, событие это важно в нашей истории как эпоха окончательного падения той Золотой Орды, которой ханы держали в порабощении Русь и назывались в Руси ее царями. преемники Ахмата были уже совершенно ничтожны. Достойно замечания, что Казимир, подвигнувший последние силы Золотой Орды, не только не достиг цели своего желания остановить возрастающее могущество Москвы, но еще навлек на свои собственные области двойное разорение и от м е н г р и г е р е я от самого Ахмата, а тем самым способствовал усилению враждебного московского государства. Скоро после того, думая поправить испорченное дело, Казимир пытался поднять на Москву бессильных сыновей Ахмата и в то же время выставил против Москвы свое войско в Смоленске. Но прежде чем он мог нанести московским в л а д е н и я м какой-либо вред, союзник Москвы Менгли Гирей напал на Киев, опустошил его, сжег, между прочим, Печерский монастырь, ограбил церкви и прислал в дар своему приятелю, московскому государю, золотую утварь, потир и дискос из Софийского храма. Между тем подручные Казимиру князья предавались Ивану Васильевичу. Трое из них — Ольшанский, Михаил Алелькович и Федор Бельский — намеревались отторгнуть от Литвы русские северские земли вплоть до Березины и передать во владение московскому великому князю. Казимир успел схватить двух первых и казнил, а Бельский ушел в Москву и получил от Ивана Васильевича вотчину в новгородской земле, демон и мореву. Казимир отмстил беглецу тем, что задержал его жену, с которую Бельский только что вступил в брак. Тогда же неприятель Казимира, венгерский в л а д е т е л ь Матфей, Завел сношение с московским государем, и великий князь московский, через посланного к Матфею Корвину д ь я к а Курицына, просил его прислать в Москву инженеров и горных мастеров. В последних московский государь видел нужду, потому что узнал о существовании металлических руд на севере, но не было у него в московском государстве людей, умеющих добывать руду и обращаться с нею. В то же время молдавский господарь Стефан, который боялся к а з и м и р а и хотел оградить свое владение от властолюбивых покушений Литвы и Польши, вступил в родственную связь с Иван Васильевичем. Он предложил свою дочь Елену за сына московского государя Ивана Ивановича. Иван Васильевич послал за Еленою боярина своего Плещеева. Елена ехала через Литву, и Казимир не только не остановил ее, но послал ей дары. Таким образом, втайне покушая сделать вред московскому государю и терпя за такие покушения вред, наносимый своим областям, Казимир явно боялся своего соперника и оказывал ему наружно знаки дружбы. Сын и в а н в а с и л ь е в и ч обвенчался с Еленой 6 января 1483 года, а в октябре того же года родился у них сын по имени Дмитрий. Иван Васильевич очень радовался рождению внука, не предвидя, что настанет время, когда он сделается мучителем этого внука. Заметно возрастала жестокость характера московского государя по мере усиления его могущества. Тюрьмы наполнялись, битье кнутом, позорная торговая казнь стала частым повсеместным явлением. Этого рода казнь была неизвестна в Древней Руси. Сколько можно проследить из источников, она появилась в конце XIV века и стала входить в обычай только при отце Ивана Васильевича. Теперь от нее не избавлялись ни мирские, ни духовные, навлекшие на себя гнев государя. Страшные пытки сопровождали допросы. Иван Васильевич сознавал нужду в иноземцах, и вслед за Аристотелем появилось их уже несколько в Москве. Но московский властитель не слишком ценил их безопасность, когда что-нибудь было не по его нраву. Был у него врач-немец по имени Антон. Он пользовался почетом у великого князя, но в то время, когда совершалась свадьба Иванова сына, этот врач лечил одного татарского князька к а р а к у ч а я находившегося при царевиче Даниаре, служившем в Москве. Вылечить его не удалось. Великий князь не только выдал этого бедного немца сына умершего князька, но когда последний, помучивший врача, хотел отпустить его, взявший с него окуп, Иван Васильевич настаивал, чтобы татары убили Антона. И татары, исполняя волю великого князя Московского, повели Антона под мост на Москву-реку, и там на льду зарезали ножом, как овцу, по выражению летописца. Это событие навело такой страх на Аристотеля, что он стал проситься у Ивана Васильевича отпустить его на родину, но московский властитель считал своим рабом всякого, кто находился у него в руках. Он приказал ограбить все имущество архитектора и засадил в заключение на дворе немца Антона. Итальянец был выпущен для того, чтобы поневоле продолжать службу в земле, в которую он имел легкомыслие заехать добровольно. Чем далее, тем последовательнее и смелее прежнего Иван Васильевич занялся расширением пределов своего государства и укреплением своего единовластия. Разделался он с верейским князем по следующему поводу. По рождению внука Дмитрия Иван Васильевич хотел подарить своей невестке, матери новорожденного, жемчужное украшение, принадлежавшее некогда его первой жене Марии. Вдруг он узнал, что София, которая вообще не щадила великокняжеской казны на подарки своим родным, подарила это украшение своей племяннице, гречанке Марии, вышедшей за Василь Михайловича Верейского. Иван Васильевич до того рассверепел, что приказал отнять у Василия все преданное его жены и хотел взять под стражу его самого. Василий убежал в Литву вместе с женою. Отец Василия Михаил Андреевич вымолил себе самому пощаду единственно тем, что отрекся от сына, обязался не сноситься с ним и выдавать великому князю всякого посланца, которого вздумает сын его прислать к нему. Наконец написал завещание, по которому... отказывал великому князю по своей смерти свои владения, Ярославец, Верею и Белоозеро, с тем, чтобы великий князь своим сыном поминали его душу. Смерть не замедлила постигнуть этого князя, весною 1485 года. Говорили впоследствии, что Иван Васильевич втайне ускорил ее. Упрочив за с о б о ю владение верейского князя, В 1484 году великий князь обратился еще раз к Новгороду. Нашлись такие новгородцы, которые подали ему донос на богатых людей, будто они хотят обратиться к Казимиру. Московскому властелину хотелось приобрести имущество обвиненных. Предлог был благовиден. По такому доносу привезли из Новгорода человек 30 самых больших из житых людей, и отписали на государя их дома и имущество в Новгороде. Привезенных посадили в двор т о в а р к о в а одного из приближенных Ивана Васильевича. Великокняжеский подьячий г р е ш н е в и к по приказанию государя принялся мучить их, чтобы вынудить сознание в том, в чем их оговорили. Новгородцы под пытками наговорили друг на друга. Великий князь приказал их перевешать. Когда их повели к виселице, они стали просить взаимно друг у друга прощения и сознавались, что напрасно наклепали одни на других, не в силах будучи вытерпеть мук пытки. Услышав об этом, Иван Васильевич не велел их вешать. Он поступил тогда так, как часто поступают самовластители, когда, отменяя смертную казнь и заменяя ее томительным пожизненным заключением, на самом деле усиливали кару своим врагам, а чернь прославляла за то милосердие своих в л а д ы к Иван Васильевич приказал засадить новгородцев в тюрьму Ваковых, и они, вместо коротких смертных страданий на виселице, должны были многие годы томиться в тюрьме. Жен их и детей Иван отправил в заточение. В 1485 году, похоронивший мать свою инокиню Марфу, Иван Васильевич разделался с Тверью. Зимой в начале этого года великий князь Московский обвинил великого князя Тверского в том, что он сносится с Казимиром. Сперва Иван Васильевич взял с Тверского князя договорную запись, в которую еще как будто признавал Тверского князя владетельным лицом, только обязал его не сноситься с Литвою. Потом дело умышленно введено было так, что можно было опять придраться. Князья Тверской земли, подручники Тверского великого князя, Андрей Микулинский и о с и ф Дорогобужский оставили службу своему великому князю и предались московскому. Иван Васильевич обласкал их и наделил властями, первому дал город Дмитров, другому — Ярославль. По их примеру, тверские бояре один за другим стали переходить к Москве. Им нельзя уже было, говорит современник, терпеть обид от великого князя московского, его бояр ы детей боярских. Где только сходились их межи с межами московскими, там московские землевладельцы обижали Тверских и не было нигде на московских управы. У Ивана Васильевича в таком случае свой московский человек был всегда прав, а когда московские жаловались на Тверских, то Иван Васильевич тотчас посылал к Тверскому великому князю с угрозами и не принимал в уважении ответов Тверского. Наконец, в конце августа того же года Иван Васильевич двинулся на Тверь Ратью вместе со своими братьями. Он взял и своего порабощенного итальянца Аристотеля с пушками. Предлог был таков. Перехватили гонца Тверского с грамотами к Казимиру. Михаил Борисович присылал оправдываться подручного своего князя Холмского, но московский государь не пустил его к себе на глаза. 8 сентября Иван Васильевич подступил к Твери. 10 числа тверские бояре оставили своего великого князя, приехали толпою к Ивану Васильевичу и били челом принять их на службу. Несчастный Михаил Борисович в следующую затем ночь бежал в Литву, а 12 сентября оставшийся в Твери его подручник князь Михаил Холмский с своими братьями, сыном и с остальными боярами, с земскими людьми, из владыкою Кассианом, приехал к Ивану Васильевичу. Они ударили московскому государю челом и просили пощады. Иван Васильевич послал в город своих бояродьяков п р и в е с т и к целованию всех горожан и охранить от разорения. Потом московский государь сам въехал победителем в Тверь, так долго соперничествовавшую с Москвою. Он отдал Тверь своему сыну Ивану Ивановичу и тем, как будто все еще сохранял уважение к наследственным удельным правам, Иван Иванович был сын тверской княжны, и по матери происходил от тех тверских князей, которых память еще могла для т в е р я ч е й быть исторической святыней. Михаил Борисович напрасно просил помощи у Казимира. Польский король дал приют изгнаннику, но отрекся помогать ему и заявил об этом Ивана в а с и л ь е в и ч В 1487 году московский государь снова обратился на Казань, и на этот раз удачнее, чем прежде. Партия вельмож, недовольная своим царем Олегамом, обратилась к московскому великому князю. Она хотела возвести на престол меньшого брата Олегамова, Махмед Аминя, которого мать Нурсалтан по смерти своего мужа казанского царя Ибрагима вышла за крымского хана Менгли Гирея, друга и союзника Иванова. По приказанию московского государя русские после полуторамечной с осады взяли Казань и посадили там Махмед Аминя. Это подчинение Казани, еще далеко не полное, сопровождалось со стороны московского государя жестокостями. Он приказал передушить князей и уланов казанских, державшихся о л е г а м а самого пленного о л е г а м а с женою заточил в Вологде, а мать его и сестер сослал на Белоозеро. Овладевая новыми землями, Иван Васильевич продолжал добивать Новгород. Там составился заговор против наместника Якова Захарьевича. Подробности его неизвестны, но по этому поводу множество лиц было схвачено, иным отрубили головы, других повесили, а затем более семи тысяч житых людей было выведено из Новгорода. На другой год вывели и поселили в Нижнем еще до тысячи житых людей. Иван Васильевич вывел из новгородской земли тамошних землевладельцев и раздавал им поместье в Нижнем, Владимире, Муроме, Переяславле, Юрьеве, Ростове, Костроме, а в новгородскую землю переводил так называемых «детей боярских» из московской земли и там раздавал им поместье. Первоначально дети боярские были действительно потомки бояр, обедневшие и лишенные возможности поддерживать значение, какое имели их предки, но помнившие свое знатное происхождение, и потому вместо того, чтобы, по примеру предков, называться боярами, назывались только детьми их. Впоследствии этим именем стали называться служилые люди, получавшие земли с обязанностью нести службу. Такое получение земли называлось испомещением. Эту систему испомещений Иван Васильевич устроил новый род военного сословия, получавшие земли от великого князя, приобретали их не в потомственную собственность, а пожизненно, с условием являться на службу, когда прикажут. Учреждение поместного владения не было новостью. По своему основанию оно существовало и з д а в н о но Иван Васильевич дал ему более широкий размер, заменяя таким образом господство в о т ч и н н о г о права господством поместного. Мера эта была выгодна для его самодержавных целей. Помещики были обязаны куском хлеба исключительно государю, земля их каждую минуту могла быть отнята, и они должны были заботиться заслужить милость государя для того, чтобы избежать несчастья потерять землю. Дети их не могли по праву наследства надеяться на средства к существованию, и, подобно своим отцам, должны были только в милости государя видеть свою надежду. восемьдесят 1489 году окончательно присоединена была Вятка. Сначала митрополит написал ветчанам грозное п а с т о р с к о е послание, в котором укорял их за образ жизни, несообразный с христианской нравственностью. Потом великий князь отправил туда войско под начальством Данила Щени из рода литовских князей и Григория Морозова. Они взяли Хлынов почти без сопротивления. Иван Васильевич приказал сечь кнутом и казнить смертью главных ветчан, которые имели влияние на народ и отличались приверженностью к старой свободе. С остальными жителями московский государь сделал то же, что с новгородцами. Он вывел их из Вятской земли и поселил в Боровске, а л е к с и н е Кременце, а на их место послал помещиков московской земли. Вывел он также оттуда торговых людей и поселил в д м и т р и в е Иван Васильевич щадил Псков, потому что Псков боялся его. Не раз испытывал он терпение псковичей и приучал их к покорности. Перед покорением Новгорода псковичи были очень недовольны московским наместником князем Ярославом Васильевичем. «От многих времен, — говорит местный летописец, — не бывало в Пскове такого злосердного князя. Четыре года тяготились им псковичи, умоляли Иван Васильевича переменить его — Долго все было напрасно. Иван Васильевич то нарочно тянул дело и откладывал свое решение, то брал сторону своего наместника. Когда вражда к этому наместнику во Пскове дошла, наконец, до драки между его людьми и псковичами, тогда великий князь обвинил псковичей, хотя и видел, что виноват был наместник. Вслед за тем он вывел этого наместника и положил на него свой гнев. но давал псковичам знать, что делает это по своему усмотрению, а не по просьбе псковичей. После покорения Новгорода Иван Васильевич обещал псковичам держать их по старине, а вы, наша отчина, прибавил он, держите слово наше и жалование честно над собою, знайте это и помните. И действительно, псковичи старались помнить это и заслужить милость великого князя. Братья великого князя, призванные псковичами для защиты от немцев, прибыли во Псков со своими ратями. Вдруг псковичи узнали, что они поссорились с старшим братом. Тогда псковичи не только просили их удалиться, но даже не позволили оставить во Пскове их жены детей. Иван, однако, не выказал псковичам большой благодарности за такое послушание, Псковичи жаловались на бесчинные поступки великокняжеских послов, а Иван Васильевич сделал псковичам за эту жалобу строгий выговор и оправдал своих послов.